Невозможность изучать учение жизни в атмосфере разъединения. 31 июля 37 Описание вами положения вещей среди разных группировок и некоторых слоев общества совпадает во многом с тем, что мы слышали из иных источников. Также и наше личное чувство давно уже подсказывало все наблюдаемое вами неблагополучие. Скажу откровенно, горюю что в упомянутой вами группе заняты чтением и обсуждением книг живой этики. Если эта группа состоит из сознаний, которые находятся еще на той ступени, когда они исключают друг друга, то действительно не следовало вносить туда книги учения. Разве возможно изучать основы этики в атмосфере недоверия, раздражения и даже открытой враждебности? Именно. Следует оградить учение и великие понятия от кощунства. Потому очень прошу вас оставить учение, если оно говорит вашему сердцу, для себя, и обмениваться мыслями по поводу прочитанного лишь с преданными друзьями. Учение распространяется путями неисповедимыми. Со всех концов мира летят к нам и друзьям нашим вести от созвучных и горящих сердец. Потому зачем отягощаться сознаниями, не воспринимающими? Не полезнее ли отдать время и силы истинно нуждающимся в Слове Света? Мы никого не собираемся обращать и принимаем лишь добровольно приходящих, пусть каждый следует пути, который ему ближе.